Следы и связи Владимир бросил последний взгляд в ночь с куполами за окном, вышел из кабинета и направился к лифту, когда в кармане зазвонил мобильный. День получился неудачным, с какой стороны ни глянь. Салтаханов, по которого израильтяне надеялись снова добраться до Одинцова, как в воду канул, Коллеги из Моссада, которым Владимир переправил отсканированные записи Вараксы, тоже не порадовали. Они начали систематизировать информацию, но сразу предупредили, что дело это не небыстрое. В первую очередь неизвестно было, какую цель ставил перед собой Варакса. Чего ради штудировал книгу за книгой? Если есть алгоритм, компьютер его найдет, но потребуется время». В надежде на шальное озарение Владимир сам просматривал листки, исписанные аккуратным почерком. Местами это были энциклопедические справки. Местами встречались литературные цитаты, странные уже тем, что подбирал их матерый диверсант, а не впечатлительная девушка или тот начитанный очкарик, о котором так заботился Одинцов. Содержание цитат тоже было странным. Взяв наугад одну из страниц, Владимир увидел стихи. Он поискал в интернете. Оказалось, это выдержка из пьесы о знаменитом герое Кухулине. Могучий викинг получил смертельную рану и привязал себя к скале, чтобы умереть стоя, как подобает воину. Там его и нашел незрячий поберушка. Слепой. «Все утро брел я наугад и вдруг услышал голоса. «Я начал клянчить. Сказали мне, что я в шатре умыв, и кто-то властный там пообещал мне. За голову Кухулина в мешке я получу двенадцать пенсов». Кухулин. «Двенадцать пенсов. Славная цена за человечью жизнь. Твой нож наточен?» «Слепой». Мой нож востер, ведь я им режу хлеб. Ниже, той же уверенной рукой, но другими чернилами, снова стихи, строфа и стихотворение «Могила в горах». Лилей цветы, коль свежих аромат, И пей вино, раз кубок твой налит. Над кручей гор дымится водопад. Отец наш, Розенкрейдс, в могиле спит. Сбоку почерком помельчена из косок приписка, обведенная рамкой. Справка об авторе. Уильям Батлер Йейтс, 1865-1939. Прошел полный обряд посвящения в церемониальной гробницы над могилой отца Розенкрейтса. Клипстон-стрит, Лондон. Получил степень 5 градусов, равно 6 градусов. На обороте страницы еще несколько стров. Теперь уже из Николая Гумилёва. Там, где похоронен старый маг, В полумраке мраморной пещеры Мы услышим тайный робкий шаг. Мы с тобой увидим Люцифера. Но когда небесный лунный знак побледнеет, Шествуя к падению, Снова станет трупом старый маг. Люцифер, блуждающую тенью. И, взойдя на плиты алтаря, мы заглянем в узкое оконце, чтобы встретить песню царя «Золотисто-огненное солнце». Что общего у древней скандинавской саги с гробницей какого-то мистика в Лондоне? Какую связь видел Варакса между ирландским поэтом, нобелевским лауреатом Ейцем и молодым русским офицером Гумилёвым, которого расстреляли в годы Красного террора? Вопросы точно для компьютера, а не для человеческих мозгов. Тем более мозгов не специалиста. Конечно, тему розенкрейцеров имело смысл взять на заметку. Любой рыцарский орден, начиная с самого первого ордена храма так или иначе связан с Израилем. Гумилев бывал в Эфиопии, который буквально бредил. Тоже интересно, если вспомнить, откуда в Арахса с со Одинцовым привезли ковчег Завета. Но это находилось за пределами сиюминутных интересов Владимира. Для него операция уже вышла из кабинетной фазы и перешла в фазу активную. Кроме непонятных критериев, по которым Варакса отбирал цитаты, работать с его записками мешали зашифрованные отрывки. Криптографы Массада взялись проверить шифр на прочность, но если Варакса пользовался асимметричным кодом, надеяться можно разве что на чудо. Быстро расколоть его не удастся. Похоже, так и оказалось. Владимир предпочитал надеяться не на чудо, а на Одинцова. Участник похищения Ковчега, Многолетний приятель Варакса утверждал, что готов помочь разобраться с библиотекой. Возможно, он мог бы помочь и с шифром, чем черт не шутит. Однако сейчас Одинцов оказался в руках академиков. А единственной тонкой ниточкой к нему был Салтаханов, который... Мобильный надрывно пиликал Владимир остановился и выудил его из кармана. «Все в порядке, засекли, он дома». На иврите коротко сказал звонивший. Имя не прозвучало, но Владимир понял. Салтаханов нашелся. Очень вовремя. Если бы машина Салтаханова не погибла, на глазах у Владимира ее разыскали бы и поставили радиомаячок, чтобы проследить за передвижениями офицера. А сейчас оставалось только караулить там, где Салтаханов должен был объявиться, скорее всего, на квартире и в бюро Интерпола. «Приехал домой?» Прекрасно. Дальше сотрудники Владимира уже его не упустят и выяснят, куда он ездит. Значит, есть надежда снова увидеть Одинцова или хотя бы разузнать, где его прячут. Точно сказано в книге пророков. «Если задержится, жди его, ибо придет непременно, не опоздает».